Глава 16. Полицейское управление округа Колумбия наконец-то получило первоклассный лабораторный комплекс для судебно-медицинской экспертизы, основной частью которой было вскрытие трупов. Бет Перри в сопровождении двух детективов отдела по расследованию убийств, работавших по этому делу, вошла в шестиэтажное здание на перекрестке 4 и Школьной улиц в 6 районе. Помимо ДСМЭ то есть Департамента судебно-медицинской экспертизы, в здании размещались столичное полицейское управление и Департамент здравоохранения. Через несколько минут Бет уже стоял рядом с главным судмедэкспертом. У невысокого и тощего Лоуэлла Кассела была короткая сидеющая бородка и очки в тонкой оправе. Если не считать вытатуированной рыбы на запястье, оставшейся со времен службы в ВМФ на подводной лодке, и маленького шрама от ножевой раны на правой скуле, впоследствии пьяной ссоры в Японии во время увольнения, Кассел выглядел типичным сотрудником факультета какого-нибудь колледжа. Перед ними на металлическом столе лежало тело Дианы Толливер. Бет и детективы явились сюда как минимум за двумя ответами – причина и время смерти. Судмедэксперт снял очки, потер глаза и нацепил стекла обратно. «Ускоренная аутопсия, как вы и заказывали», — сказал он. «Спасибо, док. И что у вас есть?» «Увидев синяки у основания шеи, я был уверен, что обнаружу на шее стронгуляционную борозду или признаки удушения, а причиной смерти будет удушья. Но это не так?» «Нет. У этой дамы просто сломана шея». «Просто сломана? Без стронгуляционной борозды?» «Ну, это не все». На самом деле там еще интереснее, очень тяжелая травма. Не просто смещение, а атланто-затылочная Касл улыбнулся. Я уже забыл о вашей эрудиции в вопросах судмедэкспертизы. Да, именно разъединение. С помощью одного из детективов он повернул тело Толливер на и указал на основание шеи. «Повреждение крайне церквиального перехода», — прижал пальцы к точкам у основания черепа и шейного отдела позвоночника. «Ствол мозга и средний отдел спинного, верхняя и средняя части чуть выше четвертого шейного позвонка. Полный разрыв дыхательного и сердечно-сосудистого центров. Мгновенная смерть». «Целитесь на мою должность, Бет?» — весело спросил Касл. «Нет, Дока, хотите мою?» «Господи, нет, конечно». «Итак, кто-то сломал ей шею. Что еще?» «Кровоизлияние в мягких тканях задней стороны шеи и повреждение базилярных сосудов. Еще у нее заметны синяки на лице и порез справа на подбородке, и то и другое прижизненное. Все довольно просто. Пока мы не подходим к этому». Он открыл ноутбук и развернул несколько изображений головы Дианы Толивер. Рентген показал отделение атланта от основания черепа. Атлант можно увидеть в большом затылочном отверстии. Но позвоночный канал не виден, ладно. Это хрестоматийная экзортикуляция. Да, но ствол мозга тоже рассечен. Бет вгляделась в изображение на экране. Рассечение ствола мозга? Чаще всего такое встречается при автокатастрофах, При резком торможении. Перелом основания черепа. Причина гибели Дейла Эрнхарда на Дейтоне. Примечание. Дейл Эрнхард, американский профессиональный автогонщик, погиб во время гонки Дейтона 500, врезавшись в стену на скорости около 300 км в час. Конец примечания. Другой вариант. Длительное падение. Ствол мозга лопается. Смерть на месте. Бет ткнула пальцем в сторону тела Дианы. Эту даму обнаружили засунутый в холодильник в ее юридической фирме примерно через два часа после того, как она вошла в свой офис. Она не нарезала круги на Дейтоне 500 и не падала с крыши дома. Судмедэксперт вновь указал на заметно обесцвеченное место в основании шеи. Удар в эту точку. Мне не сильно помогло ее пребывание в холодильнике, но вот здесь несомненные следы ушибы перед смертью. «Ее ударили? Чем, док?» «А вот тут мы переходим к странностям. Я не обнаружил никаких следов. Ни волос, ни волокон, ни пластика, ни металла. Ничего, связанного с зоной повреждения. Тогда чем же ее убили?» «Моя лучшая гипотеза – ногой». «Ногой?» – Кассел указал на ссадины в лице Толивер. «Картина выглядит следующим образом». Женщина лежит на полу, лицом вниз, подбородок прижат к линолеуму, что объясняет порезы и синяки, вызванные смертельным ударом. Затем некто, возможно, крупный и сильный мужчина, наступает ей ногой на шею, вкладывая в это движение весь свой вес. Что не применяет доску, трубу, молоток или бейсбольную биту, все оставит на коже заметные следы. Но, как вы видите, ничего подобного здесь нет. Однако человеческая ступня достаточно эластичная и может не оставить следов. Даже после удара кулаком останутся следы от костяшек или ладони, к примеру. Вдобавок, разумеется, в нисходящий удар ногой можно вложить заметно больше усилий, добавляя к удару вес своего тела. Итак, нога, но разве обувь, не оставит следов? «Возможно, хотя человеческая кожа не так податлива, как влажная трава или грязь. Я смогу выявить след в зоне травмы, если вы дадите мне для сравнения ботинок, носок или ступню». «Хорошо, но вам когда-нибудь доводилось видеть рассечение ствола мозга при нападении без оружия?» «Только однажды, но нападавший не был человеком». Бет удивленно посмотрел на него. «То есть...» Много лет назад я был в отпуске в Йеллоустонском национальном парке. Там произошел несчастный случай с туристом, и меня пригласили провести аутопсию. И кто же убил этого человека? Гризли. Возможно, самый опасный хищник на планете, ответил Кассел и улыбнулся Бет. Разумеется, не считая человека, как мы оба прекрасно знаем. В любом случае, этот неудачливый турист потревожил взрослого самца-гризли, когда тот ел какую-то добычу. «Док, в Джорджтауне не водятся гризли?» «Нет, зато здесь явно есть человек с необычной силой и навыками. Удар был нанесен строго в точку, необходимую для рассечения ствола мозга. И я сомневаюсь, что это случайность. Так она уже была без сознания или кто-то ее держал? Если преступник был один, она должна была сопротивляться, и на пальцах остались бы следы. Под ногтями все чисто». Наркотики? Токсикологические анализы еще не пришли. Бет внимательно смотрела на тело. Предположим, у преступника был пистолет, и он приказал Толливер лечь на полулицом лицом вниз. Потом он ее убивает. Тогда достаточно одного человека. Верно. Ладно, что еще? Мы обследовали ее одежду, нашли несколько волокон, которые ни к чему не подходят. Остались от преступника? Возможно. Кроме того, ее пиджак... «Испачкан чем-то странным». «Испачкан?» «Да, что-то вроде жира или земли, сейчас анализируем. Ее одежда могла испачкаться, а какой-то предмет из холодильника. Мы проверили, все, что там было, не подходит». Раннее утро, она поднимается с парковки в офис, и у нее на одежде остается земля. «Следы преступника?» «Возможно», — Кассел покачал головой. «Я десять лет проработал в судмедэкспертизе Бронкса». Никак не могу привыкнуть. Бет, понимающе кивнула. Я знаю, в полиции Нью-Йорка говорят нарушитель, а мы говорим преступник. Вы можете дать мне окно по времени смерти? Бет, это исключительно проблематично. Ее нашли в холодильнике, выставленном на плюс 3 градуса. Потом ее тело несколько часов находилось при комнатной температуре. Когда я прибыл на место преступления, тело на ощупь было очень холодным а потом ее привезли сюда и поместили в один из холодильников морга. Сейчас, без заморозки, разложение идет строго по расписанию. Пока что трупное окоченение, как вы видите, заметил он, приподнимая негнущуюся руку трупа, но первоначальное охлаждение сбило нормальные посмертные химические процессы. Содержимое желудка... Кассел нажал несколько клавиш на ноутбуке, потом просмотрел экран. В большинстве судмедэкспертиз... Мы не делаем подробного анализа содержимого желудка, если только нет подозрений в передозировке наркотиков или отравлении. Но я знал, что если не займусь этим, вы все равно скажете его сделать. Чем дольше вместе работаешь, тем лучше получается, верно? Она не завтракала и, похоже, последний раз принимала пищу прошлым вечером. Примерно 600 кубиков содержимого, включая частично переваренный красный белок. Иначе говоря, кусочки стейка. «Скорее всего. Горох, кукуруза и нечто похожее на розовую картошку. Еще шпинат. Желудок и дуоденальная слизистая ярко-зеленого цвета. Такой эффект может дать брокколи. Но брокколи, как и кукуруза, плохо перевариваются в желудке, и я нашел бы кусочки в содержимом. Кукуруза там есть, это отмечено, но брокколи нет. Что-нибудь еще?» Кассел скорчил рожу. Эта дама любила чеснок, запах просто невыносимый. Напомните, чтобы я купила вам пару прищепок для носа. Ладно, так что со временем смерти? Есть предположение? Медэксперт снял очки. Если у вас есть надежные свидетели для обоих концов двухчасового промежутка, в течение которого ее убили, я не смогу дать лучшей привязки даже со всей этой модной аппаратурой и тестами. Пока трудно сказать, насколько надежны мои свидетели. Что-то еще? Когда я сказал про обследование ее одежды, я забыл упомянуть, что одного предмета не хватало. Ее трусиков. Разумеется, я исхожу из допущения, что эта дама обычно носила нижнее белье. 47 лет, партнер в юридической фирме, жила в доме за миллион долларов в Александрии у воды и была одета в костюм от Шанель, когда ее затоптали. Я думаю, мы вполне можем допустить, что она относится к тем женщинам, которые носят нижнее белье. Что показало обследование? Ссадины вокруг половых органов однозначно свидетельствуют об изнасиловании. Док, пожалуйста, скажите мне то, что я хочу услышать. Этот парень оставил внутри кое-какие свои частички. Кассел подвел ее к микроскопу, она посмотрела в окуляр на пластинку и внезапно улыбнулась. Заветное желание судмедэкспертизы. «Сперма», — добавил Кассел с оттенком триумфа, «в вагине и вплоть до шейки матки». «Вы сказали, парень оставил частички?» «Два лобковых волоса с корнем, которые не принадлежат покойной». «Будем надеяться, что база данных даст совпадение. Есть еще что-нибудь для меня?» Кассел помешкал. «Не по этому делу, нет. Я слышал, что Мэйс вышла». «Пожалуйста, передайте ей привет от меня». «Передам». «Как она?» «Вы знаете, Мэйс», — встряхнулась и побежала дальше. «Скажите ей, что небеса точно есть, и не никогда туда не попасть». Бет улыбнулась. «Скажу».